в клинике Гросс-Хадерн. Случилось то, чего так боялся доктор Кавинг. Я не смогла подняться с кресла в самолете люфтганзы когда мы приземлились во Франкфурте на Майне. Вскоре после этого я снова лежала на операционном столе, на этот раз в Мюнхене, в отделении ортопедии клиники Гросс-Хадерн. Третья операция на бедре стала неизбежной. Компьютерная томография показала, что за это время образовался некроз головки тазобедренного сустава. Мне необходимо было вставить искусственный сустав. Опытнейший хирург профессор Ценкер прооперировал меня. Как показали рентгеновские снимки, все прошло безукоризненно. О том, что последовало затем я лучше писать не буду. Но моя работа и я сама зависели от случившегося, о чем я не могу умолчать. Когда через две недели после операции меня перевезли на долечивание в клинику Фельдфингер, я надеялась что через несколько недель боли меня покинут. Но в очередной раз ожидания не оправдались. Наоборот, боли скорее усилились. И все же пребывание в этой клинике было приятным. В окно я видела зеленые деревья, а в плавательном бассейне можно было двигаться без боли. Доктор Биллиш, ведущий врач, отличный терапевт, занимался не жалея времени с каждым пациентом. Когда в последующие недели боли не уменьшились, он пригласил для основательного обследования известного мюнхенского невролога профессора Пааля, так как подозревал причину боли в повреждении межпозвонкового диска. «Мне нужно было запастись терпением и привыкнуть, если так пойдет и дальше, смириться и жить с болями». Через два месяца после операции я смогла продолжить лечение амбулаторно. Боли не только не исчезали, но даже становились сильнее, чем до операции. Ни один врач не мог найти этому объяснение. Только при помощи сильных обезболивающих, которые меня очень угнетали, я переносила это состояние. И все-таки я хотела попробовать появиться на праздновании своего 80-летия как огурчик. Юбилей устраивали издательство «Листа» и типография мондадори для прессы, моих друзей и знакомых гостиницы «Грюнвальд». Здесь намеревались представить мой четвертый альбом «Моя Африка». Это был волнующий день. Радость встречи со старыми друзьями, многих из которых я давно не видела, заставила меня забыть все недуги. Гюнтер Ран, друг юности и тренер по теннису, бывший на 10 лет моложе меня, не побоялся расстояния и приехал из Мадрида. Когда я вошла в празднично украшенное помещение, он направился ко мне молодецкой походкой, крепко обнял и крикнул «Лене, да ты ведь выглядишь как молодая девушка». Приехал из Ванкувера Ули Зомерлад, который почти принес себя в жертву при подготовке всех моих суданских экспедиций. а из Лос-Анджелеса мой компаньон по лыжам Берт зису со своей женой Пеги. Среди гостей присутствовали режиссер Рольф Хедрих, Венцель Людеке, Хорст Бухольс, Вилли Трампер и многие-многие другие. После этой встречи я дала себе клятву, сажусь за мемуары. Я все-таки решила писать их собственноручно, поэтому в очередной раз отправилась к доктору Блоку. После его лечения живыми клетками я всегда чувствовала себя бодрее. И на этот раз наступило некоторое улучшение. У меня появился стимул к работе.